Глава 19. Тумочка, помоги. Я позвонила подруге сразу же, как только Андрей оделся и ушёл, а я осталась дома одна с детьми. Закрывшись в спальне, села на кровать и обхватила щёки руками. Петушок, что случилось? Верная Тамарка тут же насторожилась и приготовилась слушать. Я не знаю, что делать. Он хочет близости. Кто он? «Милешка, хоть ты не издевайся!» — взмолилась я с досадой. «Воронов, конечно! У меня нет другого мужика в квартире, да и вообще нигде нет!» «Ясно. А ты что же?» «А я себя не понимаю, но чувствую, что ещё немного, и мы переспим!» «Ну так и переспью раз хочется! Зачем вы просто встал?» «Я бы уже на второй день рядом с таким красавчиком, кошкой вылой и ни о чём не жалела!» «Да тебе сам доктор прописал после твоего воздержания и козла Славке вспомнить, что ты не только мать, но и женщина!» И это тоже о кошках, как сговорились. Тамарка, ты шутишь? Ни капли. Как на духу говорю. В чём проблема, ты дашь? Не Андрея понять можно. Молодец, сразу сообразил, что к чему в семье. Мой Костик твоего бывшего петушка терпеть не мог, а Андрею ему сразу понравился. Если бы только Костику он понравился. Насколько всё было бы проще. Да ни в чём, если не считать того, что он мой шеф, а не муж. И что, если между нами это случится, то получится, что я воспользовалась его положением и мы в эпотиле памяти. Ой, я тебя умоляю. И ещё скажи, совратила. И что? Это же классика жанра: шеф и его секретарь. Чувствуешь, как интимно звучит? И потом, секс для мужчины совсем не то же самое, что секс для женщины. Разная степень ответственности. На заднем плане у Тамарки послышался удивлённый мужской хмык, и я услышала, как подруга отодвинула гаджет и пригрозила мужу. Костя, это не про тебя. И не мечтай. Ты лучше сразу соверши харакири и закопай свой труп поглубже, чтобы я до него не добралась. Дуетцу до милешка. У нас с петушок женские разговоры. Даш, вернулась она ко мне. Что тут я? Особенно секс для холостого мужчины. Но не могу я представить, чтобы твой Ворон потом о нём пожалел. Не такой он человек, тем более, что сам хочет близости. Это же смешно. Не очень, если окажется, что у него кто-то есть. Вздохнула я, не спеша соглашаться с подругой. Я ведь совсем ничего не знаю о его личной жизни. Зато я всё знаю о твоей. Точнее, об её отсутствии. Дашка? Тома помолчала. «Хватит, слышишь? Всё закончится так, как и должно быть. Вы оба взрослые люди, или ты и в самом деле планируешь за него замуж?» «Я?» Даже страшно стало от такой мысли. Точнее, от её неосуществимости в реальной жизни. «Нет, ты что? Ты же знаешь, из какой он семьи и круга. Я просто хотела ему помочь, а теперь не знаю, что со всем этим делать. Мне бы ещё несколько дней переждать. Ведь натворим дело, и как нам потом вместе работать?» «Нет, я точно не смогу». «А он что?» «Ничего. Вчера пришёл и, представляешь, уволок меня в спальню силой. Хочу, — говорит, — ты моя жена. Я даже пискнуть ничего не смогла». «А дальше что?» «Дальше-то что было, Дашка? Рассказывай!» — уторопила подруга. «А ничего не было. Устал бёдный на работе. Ну и уснул. Даже до поцелуев дело не дошло. Хотя, может, он и не любит целоваться. Я не знаю о том». «Уснул? Выключился, что ли? Как мужики умеют?» «Угу. За секунду. Так и проспали до утра. Всю ночь рядом с собой держал». Ой, Дашка, захрюкала Тамарка в трубку. Не могу. Я же сейчас описываюсь от смеха. У меня в моём положении никакого контроля над собой. Как представлю, до чего ты мужика довела? Ну даёшь, петушок. А помнится, кто-то говорил, что рыжий не в его вкусе. И ничего не смешно. Я тоже так думала, а получается. Я уже не знаю, как получается. Знаю только, что потом буду реветь. Через неделю Новый год, и Воронова наверняка хватится близкие. Если Лышенко в ближайшие дни не раскроет заговор в руководстве Сизама и не выведет преступников на чистую воду, то, то я сама Андрею всё расскажу. Хи только представь, как я при этом буду смотреть ему в глаза и всё объяснять. Если между нами всё случится. Так, главное без паники. Светочша ты моя. Свети ей тебя, Дашка, только наша лиска. Что близка? Точно, Синичкина. Ой, Дашуль, кажется, я знаю, кто тебе поможет. Точнее, нам, потому что одни без меня вы не справитесь. Лиза приехала сразу. Обычно подруга заезжала в гости раз в несколько дней, а тут шутка ли, больше недели не виделись. Так что к 12 дня мы собрались втроём в квартире у Милешка на экстренную девичью сходку и закрылись на кухне для серьёзного разговора. Костик, увидев такое оживление на своих квадратных метрах, тоже прибежал с бутылкой купленного к празднику мартини и уже хотел было развесить уши, но Тамарка быстро сопроводила мужа с сыном за покупками в магазин. А вот вермут оставила, на вечер пригодится. озвучила Лизие своё предложение, и та ожидаемо пришла в ужас. Девочки, вы серьёзно, что ли? Ой, нет, я не могу, я не справлюсь. Синички, ну не ломайся. Ну что тебе стоит? Перед тобой никто не устоит. Ты преувеличиваешь, Томочка. Я? Да просто констатирую факт. Посмотри на себя. У тебя же внешность холодной роковой красотки. По-английски совершенно и неприступно. Мужики от таких млеют. Достаёт да тебе только захотеть, любой твой им будет. Тамарка щедро вывернула в вазочку целую банку малинового варенья, Лизкиного любимого, и пододвинула ближе к подруге. Тебе только уверенности в себе не хватает и шарма. Вот и потренируешь свои возможности. Когда ещё такой случай представится? Так уж и любой. Да и не нужен мне никто. Вот увидите, девочки, я только всё испорчу. Но правда, вы что меня не знаете? Том, она не справится, расстроена выдохнула я, глядя в большие и растерянные глаза Синичкиной. Кажется, это плохая идея. Посмотри на неё, ну какая из неё соблазнительница. Она уже сейчас готова в обморок грохнуться. А Воронова здесь даже и близко нет. Ещё закроется в туалете, как на моей свадьбе от Славкиного дружка, весь план и провалится. Ой, ну ты вспомнила, Дашка. Когда это было-то? фыркнула Томка. Сто лет прошло, и потом разве можно сравнивать лоботряса со овечкиным с Вороновым? Ты что, петушок? Хочешь, чтобы наша Лиска всю жизнь так и продолжала мужчин бояться? А как же личное счастье? Ей 27 лет, а она и не целовалась ни разу. Нет, не хочу. Вот и молчи. Для неё это будет полезно, я точно знаю. Но не мне же твоего шефа кодрить. Боюсь, я сейчас немного не в форме. Лиз, что скажешь? Синичкин отхлебнула чай и похлопала себя по щекам. Ой, девочки, вы с ума сошли. Ну не умею я. Даже не знаю, как себя вести и что делать. Даш, а может, мы ещё кого-нибудь позовём, а? Не выйдет. Мы не можем посвящать в наш план всех подряд. Веско резюмировала Тамарка. У нас дело чисто семейное. Да и потом, ЛИСКА, никто тебя не заставляет с Андреем что-то делать или к нему подходить. Даже зажиматься не нужно. Что? Зажиматься? С лискиной ложки мимо чашки на стол плюхнулось варенье, но она этого даже не заметила. Слушайте мой план. Томка быстро смахнула варенье салфеткой и хлопнула в ладоши. Мы с Анечкиной с тобой приходим к Дашке в 8:00 вечера. К этому моменту Андрей уже наверняка будет дома, но спать ещё не ляжет. Дашка нас встречает, а ему говорит: Мол, извини, дорогой, подружки заскочили на часок. Так неожиданно. Я соскучилась жуть, поговорить хочу. Накрывает стол, как положено, и обязательно со спиртным. А со спиртным-то зачем? я тоже вместе Синичкиной уставилась на подругу. Потому что если мы к тебе придём только на чай, можешь сразу на плане ставить крест. Ты же не думаешь, что ли, за 15 минут всё провернёт? Нет, усомнилась я. Это вряд ли. Вот, а нам время надо, атмосферу соответствующую создать. Но ты ли за книги пьёшь, ты за рулём? Повернулась Тамар к Синичкиной. Я тоже, мне нельзя. Пьют воронов и петушок. Дашка, сейчас возьмёшь Мартине, а вечером я ещё водку мужику принесу. У меня есть столичная, вспомнила я. Для детских компрессов брала, почти целая бутылка осталась. Годица, но сначала ты приглашаешь Андрея составить нам компанию. Он, естественно, соглашается. А куда ему деваться? А где-то через полчасика в дело вступает Лизок. И что я должна буду сделать? пролепетала Синичкина. Прежде всего, оденься по сексуальнее, чтобы непременно макияж и декольте поглубже. Дальше улыбаешься Воронову. Сначала не взначай, а потом, когда он клюнет, уже смелее. Он ведётся, и тогда ты подмигиваешь ему и поводишь плечиком. Вот так. Тамарка, спустив с полного плеча домашний халат, наклонилась вперёд, прикрыла один глаз и томно открыла рот. Сейчас? Ужас, милешка. Не выдержав, я ахнула. Как бы нам не отложку Воронова вызывать не пришлось. Ещё рухнет от такой красоты. ничего выдержит. Он парень крепкий. Томка вернула халат на место и продолжила. Дашка не сразу, но это видит и всё. Губы вареньем сцена ревности, пощёчина, обида на полжизни, раздельные спальни минимум на неделю. А там, если вопрос с шефом не решится, ещё что-нибудь придумаем. Тамарку улыбнулась и с чувством удовольствия собой откинулась на стуле. Ну что, как вам мой гениальный план, девочке? А можно без пощёчины, выдохнула я обречённо. Мне кажется, Том, это уже перебор. Андрей её точно не заслужил. Можно. Нет, я не смогу. Я не справлюсь, распахнула голубые чистые глаза Лиска. Да и не умею я подмигивать. Ну хорошо. Давай бросим Дашку. Пусть она сама решает проблему с шефом. Это же так трудно построить глазки мужику, которого ты больше никогда в своей жизни не увидишь, да Лизок. А завтра наш петушок останется мало того, что без работы одна с детьми на шее, так ещё и с разбитым сердцем. забыла, как после славки было. Ты этого хочешь? Нет, конечно же не хочу. А раз так, значит, берём себя в руки, синичкина, и приводим план восполнения. Подруки мы с тобой или кто? Нравится ей Андрей, неужели ты не видишь? Всё равно реветь будет, а так хоть гордость сохранит. Ох, ладно, я согласна. Но если у меня не выйдет, знаете, что я не нарочно всё испортила. Ой, девочки, вздохнула я грустно, когда мы все дружно и печально помолчали. Если бы вы знали, как я этого не хочу. Но почему в жизни всё так сложно? Почему моему шефу, чтобы стать мужчиной мечты, надо было обязательно потерять память, а мне стукнуть его по затылку? Я ведь жила себе спокойно и думала, что таких не бывает. А если и бывают, то мне уж точно не встретиться. Думала, что он сноб и гоблин, и терпеть меня не может. А он взял и к остановке встречать пришёл. Ждал на морозе целых полчаса, пока не приеду, представляете? Почему так, а, Том? Потому что без усилия даже рыбки в пруду не размножаются, а тут целый характер изменить. Может, ему тоже это нужно было. А ещё потому, что добрая ты, Дашка, вечно куда-то вляпаешься. Воронов пришёл домой около девяти вечера, нарушив нам все планы и расстановку, так что у Лиски произвести на него фурор своим появлением в серебристом платье с приоткрытыми плечами не вышло. «Ой, Синичкина, ну просто отвал башки, как мой Юрка говорит! Где такую красоту раздобыла?» — ахнула Тамарка, когда подруга, приодевшись, вернулась из дома и появилась у меня на пороге. Соглашаясь с ней, я тоже покивала в восторге. Лиска, ты красотка, 10 баллов из 10. Мама из Турции привезла. Уже 5 лет платье висит в шкафу, всё надеть было некуда. Думаете, оно подойдёт девочке? Ещё как подойдёт. Думаю, мы даже быстрее справимся. Тамарка покрутила подругу возле зеркала и одобрительно выдохнула. Вот увидишь, Дашка будет в ниси себя от тревожности. Ты главное пофревольней быть, отпусти внутренних демонов. «Улыбнись, похихикай, поспрашиваю Андрея что-нибудь эдакое, что мужчинам нравится», — попыталась объяснить она. «А что, например?» «Даш». «Том, я не знаю», — развела я руками. «Я ведь шефа только в офисе видела, и понятия не имею, чем он влекается. Может, его лучше о работе спросить? Он сейчас с какими-то ребятами-иностранцами небольшую яхту готовит к плаванию. Мне кажется, Андрею это близко, техника и прочее». «В точку», — одобрила Тамарка. «Лизок, мотай на усы и импровизируй». «Тумочка, но я о яхтах вообще ни сном, ни духом! Для меня самый удобный и любимый вид транспорта — велосипед!» «Прекрасно! Вот о велосипедах и поговорите!» Но поговорить быстро не вышло. К тому моменту, когда Андрей позвонил и сообщил, что подъезжает к дому на такси, Синичкина шарахалась от каждого звука. Я устала нервничать, а Тамарка успела полежать на диване и сгрызть яблоко. Ну а курица, запечённая в духовке с овощами, давно остыла. Точнее, от неё осталась всего одна ножка и картошки немного. да и нарезка на столе после нашествия моих петушков заметно поредела. Так что, когда Воронов вошёл в квартиру с двумя пакетами в руках, полными продуктов, я им обрадовалась. Но ему обрадовалось больше. Застыла в прихожей, выйдя к Андрею навстречу, как заворожённая, глядя на его широкую улыбку. «Привет!» Холодный с мороза, он освободил руки от покупок, шагнул ближе и вдруг, притянув меня к себе, легко поцеловал в губы. «Привет, Рыжуля, неужели скучала?» Спросил и не отпустил. В ушах ухнула, в груди полыхнула, а в животе провернулся горький и тяжёлый ком беспредельной печали. Конечно, скучала, да ещё как. Врать не пришлось, на моём лице и без слов ясно читался ответ. И ждала, и скучала, и думала над его утренними словами целый день, пока убирала в квартире, гуляла с детьми и готовила. Иначе почему бы вдруг захотелось ресницы накрасить поярче и глаза стрелочками подвести, волосы оставить распущенными? Конечно, против Лискинова боевого смоки айс и алой помады женщины вамп. Я выглядела вполне буднично, и всё-таки не хотелось на фоне подруги смотреться совсем уж бледной молью. Привет, Андрей. Там ко мне девочки пришли в гости. Посидишь с нами? Заставила себя сказать. Мысли гуляли где угодно, но только не в голове. Девочки, а кто? Тамара и Лиза. Ты их видела в больнице? Мы иногда встречаемся в выходные, так собраться поболтать. Даш, я здорово устал. Такой день насыщенный был. Может, без меня? Не хочу вам мешать. Я у тебя, похоже, не очень компанейский парень. Ну что ты? Очень даже компанейский. Посидишь немного поужинаешь и пойдёшь отдыхать, а? Это неудобно. Мы давно дружим, а ты даже не поздороваешься. Ну, пожалуйста, Андрей. А я пока колбаски нарезаю и рыбки. Что ты ещё хочешь? Когда ты так просишь, Даша, я хочу всё и желательно наедине. Дал мне ответ твёрдо, но после чего повернулся к вешалке. Хорошо. Сейчас разденусь, умоюсь и приду. В сумке сам на кухню отнесу. Ага. Как только я вернулась к девчонкам, набрала в лёгкие воздух и резко выдохнула. Ну и как я с таким мужем буду скандалы устраивать? У меня же язык не повернётся сцену ревности закатить. Но тогда для чего, спрашивается, всё начинала? Лиска вся в серебре, бледная и застывшая, сидела как снежная королева во льду. Только глаза испуганно моргали. А так один в один неземная красота в анабиозе. Зато Тамарка щебетала безумалку и оплетала вкусности за обе щеки. Да и Андрей, слава богу, не молчал. Так что разговор худо-бедно но шёл. Я тоже старалась никому не давать скучать. Детей заранее предупредила о маминой спецоперации, и сейчас их почти не было слышно. Только стёпка с Сонечкой, укрывшись покрывалами, словно плащами невидимками, наверняка не без идеи ириты, шныряли на кухню за конфетами и мандаринами. Андрей, Даша нам рассказала, что ты ушёл из спортивного клуба. Как же так? Разве зонба больше не твоё призвание? Да, ушёл. Хватит ерундой заниматься. Пора нормальную работу найти. Я не чувствовал себя там на своём месте. Видимо, пришло время что-то менять в жизни. Ой, как я тебя понимаю. Я когда от работы устала, только тогда я поняла, хочу перемен. А так бы фиг меня Костик на второго ребёнка уговорил. Почему, Тамара? Потому что это мне, а не ему придётся ночами не спать и подгузники менять. Но как подумаю, что будет девочка, так уже и не терпится её хоть в один завернуть. «Вот родится такая же красавица, как наша Лиза, и будет парнями направо и налево вертеть, да, Лизок?» «Я... фух», — забегала взглядом Синичкина и вцепилась рукой в бокал. «Лучше водички выпью». «Они с Дашей на одном курсе учились, так и подружились», — продолжила Мелешка. «Лизка там была первая красотка. Все парни за ней волочились, но ей только один нравился. Мы с Дашкой сколько её не пытали, так и не призналась кто. Да она и сейчас ничего, правда, Андрей?» Ей бы ещё жениха достойного найти, чтобы красоту оценил. Но, ну, хм. Ага. Андрей опустил вилку на тарелку и повернулся ко мне. Даша, может, хочешь мартини? спросил как-то слегка напряжённо. Правильно? А давайте выпьем, обрадовалась Тамарка. А то что же мы сидим, как в первый раз друг друга видим? Тем более, что и повод есть за католическое Рождество. Только мне нельзя. Разве что понюхать и конфеткой с ликёром закусить. Мне рожать через 2 недели. Даша. Да, налей немного. А тебе что налить, Лиза? уточнил Андрей. Вермут или лучше водку? Лиска сидела, не шевелясь, продолжая пребывать в анабиозе. Устав подавать подруге тайные знаки, Тамарка пихнула её под столом ногой. Лиска, хорошо в облаках витать? К тебе Андрей обращается. Ко мне? пискнула Синичкина, подпрыгнув на стуле. Да, точнее нет. То есть я сейчас не готова сказать. Андрей, а может, о велосипедах поговорим? Воронов даже растерялся слегка, застыв над столом с бутылкой мартини в руке. «О чём?» — взглянула на Лиску изумлённо. «Каких ещё в велосипедах?» «Двухколёсных, с педалями». Мы с Тамаркой переглянулись, но не успела я что-то сказать, чтобы спасти ситуацию, как Синичкина взяла и поставила перед Вороновым рюмку. «Лучше водку. Полную!» — выдала она на одном дыхании и косо подмигнула ему двумя глазами сразу. То, что Тамаркин план провалился, я поняла после второй выпитой Лиской рюмки. А после третьей, когда Синичкина закрыла один глаз и уставилась на Андрея, и до Тамарки наконец дошло, ничего у нас из задуманного не выйдет. На остатках уверенности она многозначительно кашлянула в кулак, пытаясь привлечь внимание подруги, и Лиза тут же спустила с плеча платье. «Да уж, картина соблазнения маслом. Прозрачнее этого только стекло под микроскопом». Я закусила губы, а Мелешка спрятала лицо под ладонью, брякнув локоть о стол и растопырила пальцы. «Даша, можно тебя на минуточку?» Андрей нашёл мою руку и заставил подняться. «Надо поговорить». «Конечно». Когда вошли в комнату и за нами захлопнулась дверь, повернул меня к себе за плечи и спросил в лоб. «Послушай, Даша, я понимаю, вопрос не совсем обычный, но я тебе случайно не с Лизой изменил в прошлом?» «Нет, ты что?» Я покраснела под серьёзным голубым взглядом. Такого логического хода я не ожидала. «Если бы с ней, я бы её никогда в дом не впустила. Это... это у тебя с другой было, не с ней». Слушай, мне кажется, что Лиза тебе не очень хорошая подруга. Да? И почему ты так решил? Или у неё глазной тик, или она мне моргала, когда ты не видела. Да ты что, Лиска-то? Пришлось похлопать глазами. Не может быть. Может. Давай я её прямо сейчас выставлю за дверь, и она больше сюда никогда не придёт. Я таких намёков не люблю. От решимости, прозвучавшей в серьёзном голосе Воронова, я не на шутку струхнула. Господи, только не это. Хватит с бедной синичкиной на сегодня стресса, чтобы ещё и шок пережить. Нет, не вздумай, Андрей. Я сама. Я встала перед мужчиной, уперев руки в крепкую грудь. Мало ли на что он решится. Я своего шефа знаю. Сама с ней поговорю и всё решу. Ладно, она хорошая девушка, просто перебрала немного. С кем не бывает? Да я её 100 лет знаю. Ладно, но на кухню я больше не пойду. Лучше у детей спрошу, чем они весь день занимались. Хватит с меня на сегодня твоих подруг. Хорошо. Я опустила руки и уже повернулась, чтобы выйти. Когда Ворна вдруг снова поймал меня за талию и притянул к себе, поцеловал мягко в губы, явно не желая отпускать. "Иди, но не надолго. И знай, я тебя больше ни на кого не променяю, даже когда всё вспомню". Пол от поцелуя было качнувшися под ногами, встал на место и показался твёрже обычного. "Ох, не зарекался бы". Когда я вернулась в кухню, выражения лиц у девчонок было не лучше, чем у меня. Алиска и вовсе обняв Тамарку и положив голову ей на плечо, Печально хлюпала носом, став похожей на женскую версию Эрликина. Я прикрыла дверь, включила чайник и села за стол, опустив плечи, посмотрела на подруг. Конец операции, Том. Можно выдохнуть, скандала не будет. Андрей уже не придёт. Девочки, я же говорила, что всё испорчу. Но не умею я разговаривать с мужчинами и пить не умею. Слушай, Дашка, мы, конечно, редкие дуры, но ведь хотели как лучше. Я протянула руку и погладила Сеничкина по голове. Прости меня, Лиза. Больше никогда такой глупости просить не буду, честное слово. Твой Воронов нормальный мужик. Он только тебя замечает, я свидетель. У нас сразу не было никаких шансов. Да ладно тебе, Тома. Просто я сейчас для него жена. Но с людоедочкой он был совсем другим, я ведь видела. Не знаю, каким он был раньше и с кем, но сейчас мы с Лизой пойдём в баньке. А ты, Дашка, перестань шморочить себе голову, поняла? Ведь жалеть потом будешь, как пить дать.